Глава девятая шариас витиевато выругала Алия на такшанском Оскар дисциплинированно замер рядом. На земле лежали в повалку тела. Застава горела. Кто-то из воинов по привычке бросил факел на тростниковую крышу. Деревянное строение занялось почти сразу. Чистокол из крепких бревен зиял проломами. Когда все началось, юная ведьма не стала сдерживаться, сходу ударив гневом земли. И всего-то один вопрос, что это у тебя там болтается на груди, солдат? Это спровоцировало агрессию к полной неожиданности для дуигарцев. Поначалу все шло хорошо. Подъехали к мосту, вежливо поздоровались, по крайней мере, с точки зрения Алии. Посланцы рода Дессарион вели себя более чем сдержанно при общении с простой солдатней какого-то мелкого оборончика из местных, ну или кому там принадлежала эта земля. Осведомились о плате за проезд. Опять же, все в рамках цивилизованного общения. Хозяин имел право взимать пошлину с проезжающих, темные это понимали. И под конец принялись расспрашивать о мелком мальчишке со светлыми волосами и худого телосложения. Кажется, ничего особенного. Солдаты поприветствовали в ответ. Сообщили, что плата с одного конного, две медные чешуйки. На эту мелочь разве что к рынку молока в деревне купить. Очень дешево, хотя, возможно, повлияла величина отряда. Вполне могли не заплатить и проехать бесплатно, а так хоть что-то получат. Сказали, что за последние несколько недель никто похожий по описанию не проезжал. Судя по спокойному, почти безразличному поведению, не врали. И вроде бы все, можно ехать дальше, выяснили, что надо. Но тут Алия случайно заметила на груди сержанта-десятника висящий на бечевке небольшой амулет. Ну амулет и амулет, подумаешь, такие или схожие носили многие, начиная от королей и заканчивая последними крестьянами. Ерунда. Однако символы, начертанные на небольшой деревяшке, показались девушке странно знакомыми, и она, недолго думая, потребовала безделушку. Последовавшая за этим реакция даже не удивила, а вызвала отрапь у доигарцев. Солдаты на них напали, около двух десятков обычных дружинников, В легких доспехах с оружием качества ниже среднего бросились на тяжело вооруженных воинов в темной броне, что не каждый арбалет возьмет. Впрочем, внезапность нападения не позволила безумцам одержать победу, что было с самого начала ясно для любого, у кого имелись мозги. У сержанта, отдавшего приказ об атаке, их явно не доставало. Гвардейцы собрались, сдержали натиск и сразу перешли в контрнаступление, отбросив дружинников за стены заставы. Тут в дело вступила Алия. Для начала разобралась с парочкой лучников, сидящих на башне и безрезультатно метавших стрелы в отряд. Пучок красных молний вырвался из ладони и разнес верхушку башенки не хуже каменного снаряда стенобитной машины. Затем настала очередь чистокола. Еще два последовательных заклятия в роли тарана, и проходы для штурмующих оказались открыты. Дальше просто. Внятного сопротивления дураки, естественно, оказать не смогли. Взяли парочку пленных для допроса и выяснения, какого Афхарха это отребье посмело напасть на воинов Великого Дойгара. Ими сейчас занимался один из подчиненных Оскара, специалист по развязыванию языков. «Дай мне амулет», — приказала Алия. С самого начала скоротечной схватки она так и не покинула седла. Воин, стоявший ближе всех, послушно наклонился над телом сержанта Десятника. Рука в латной рукавице легко сорвала с шеи мертвеца невзрачную на вид безделушку. Ничего особенного. простая деревяшка в форме овала. Края сглажены, поверхность отшлифована, покрыта то ли смолой, то ли еще каким-то прозрачным и гладким материалом. Два символа не просто нарисованы, а выжжены, скорее всего, раскаленным кончиком швейной иглы. Больно уж черточки тонкие и аккуратные. Такие кинжалом не проведешь. Алия замерла. Что-то знакомое показалось в начертанных знаках. Где-то она уже видела нечто подобное. Только где? Понимание озарило сознание яркой вспышкой. «Вонючие выкидыши маскраны», — выругалась юная ведьма. «Это же написано на эске». Она горящим взглядом уставилась на труп. Оскар дернул за повод, понуждая коня подойти ближе. «Госпожа?» Командир Латников вопросительно нахмурился. Али откнула пальцем в мертвеца затем на амулет в своих руках. Это эскурат, откуда у этого заморыша предмет, несущий на себе знание языка первых разумных. Она перевела взгляд на подчиненного, как будто надеясь найти там ответ. Изумление хозяйки оказало должное впечатление. Ни слова не говоря, Оскар отъехал к группе, где продолжался допрос пленников, чтобы задать нужные вопросы. Через несколько минут он вернулся. Они не знают, откуда у десятника амулет но говорят что у господина в замке в последнее время появилось много странных гостей странных али мгновенно уцепилась за характерное слово какого рода странных Не похожих на людей воин пожал плечами этого они не знают просто говорят что лорд в последние месяцы приютил необычных личностей которых раньше в его окружении не видели а старые приятели или знакомые из числа благородных господ почти перестали приезжать на перы которые его милость в прежние времена давал со изрядным постоянством, как, в общем-то, и другие влиятельные сеньоры из здешних краев. Еще год назад сапфировые княжества считались довольно тихим местечком по активности, сравнимым с протухшим болотом. Образное сравнение. Алия поморщилась. «Это необычный амулет. Символы на эске означают «преклонение и подчинение», — пояснила она, помедлила и тихо добавила какие могли сотворить только боги. Оскар свел бровик переносицы, оглядывая лежащие трупы уже по-иному. Считаете, падшие скрываются среди этих людей? Скорее на землях лорда, кому они служат. Ты же слышал, в замке появились новые гости, отличающиеся от старых знакомых хозяина. Как думаешь, кто бы это мог быть? Риторический вопрос повис в тишине. Ситуация изменилась кардинальным образом. Старое задание отошло на второй план. Убежище кого-то из падших намного важнее. Как зовут того лорда? Аля повернулась к командиру стражи. Воин в темной броне послушно ответил. Сэр Лотар Ройс. Коней трусили неторопливо по широкому тракту, изредка обгоняя повозки селян, мелких торговцев и просто путешествующий по своим делам люд. Несколько раз навстречу попадались прилично одетые всадники. В этих случаях мы молча кивали друг другу, не заговаривая. Даже приветствия слышались редко. Дорожный этикет, вежливость, не знаю, как это назвать, но подобное поведение лично мне импонировало. Мою принадлежность к благородному сословию выдавал конь, меч на боку и более или менее приличная одежда, выделявшая из среды зажиточных горожан. А еще посадка в седле и равнодушно отсутствующий взгляд с налета надменности, который мне все же удалось сымитировать. Да, есть еще общение и поведение в обществе, построение фраз, умение держать себя среди высокородной публики и миллион других мелочей, что при определенных обстоятельствах выдадут мошенника с головой. Но в этом-то и суть, что обманщиком я себя совершенно не чувствовал. Перстень Дес Вален волей-неволей воздействовал на меня, в том числе на глубины сознания. Это могло показаться странным, но в какой-то момент, когда один из купцов-карабинников на дороге торопливо сдернул с головы шапку и придержал за узды свою лошадку, давая нам спайкам дорогу, это воспринялось чем-то само собой разумеющимся, тем, что по-другому и быть не могло. Не частичка эри, привыкшего уступать другим, чтобы не получить очередного тычка, и уж тем более не половинка землянина первого века приверженца равноправия и человеческих ценностей. А то, что досталось от доигарского аристократа, восприняло подобное поведение нормальным и общепринятым. Думаю, еще немного, и я уже буду не играть роль, а на самом деле стану одним из досвален. Не знаю, радоваться от этого или печалиться. И все же стоило выбрать другой путь. Забубнил опять Пайк. Спор на тему маршрута в Эдельстейн шел уже по второму кругу. Наемник высказывал опасения, что торговый тракт, выбранный для поездки, слишком близко проходил с владением лорда Лотера Ройса, давшего убежище богине Хельвании вместе со свитой. И если подумать, то он совершенно прав. Могло показаться безумием скакать прямо в пасть врагу. Но это если поддаваться примитивным инстинктам. На самом деле все довольно логично. Ведь ложная цель в лице тройки нечистоплодных ворюк прямо сейчас вовсю улепетывает в противоположном от нас направлении. Я специально узнал, куда рванули придурки, подобравшие потерянный кошелек. И выходило так, что они уехали в противоположную сторону от пункта нашего назначения. Чем не счастливая случайность, какой грех не воспользоваться. Когда пообщался на предмет дороги с предводителем купеческого каравана, куда конкретно надо не упоминал, просто расспросил обо всех трактах в округе, куда ведут, опасно ли, и все в таком роде, чтобы было невозможно догадаться, куда на самом деле мы собираемся ехать. И поделился мыслями с Пайком, то осторожный наемник назвал идею сумасбродством, предложив вместо этого забиться в тихую глушь и переждать, пока шум не уляжется. Надо заметить, что этот вариант я тоже рассматривал. Спрятаться, забиться в нору, на месяц-другой, в безлюдные дебри, где даже случайных путников не встретишь, и жить там, пока поиски не прекратятся, или пока энтузиазм охотников не иссякнет. Однако, пораскинув мозгами, от этой идеи я отказался. Почему? Все просто. Думаю, вряд ли взбешенные потери из столь ценных предметов в сущности когда-нибудь успокоятся. И стоит забывать, что мы имеем дело не с людьми, и что такое усталость, этим тварям неведомо. Нас будут искать, пока не найдут. Нет, не так, не нас. Мы, если подумать, им нахрен не сдались. Их интересует одно — кровавые слезы гор. Вот за ними они будут охотиться без остановки, пока не вернут пропажу себе. И что в таком случае делать? Выбросить камешки в сточную канаву, забыть и поскорее умотать как можно дальше? Инстинкт самосохранения требовал поступить именно так. С ним соглашалась половинка Эри и часть меня прежнего. Зато вставала над дбы частичка Десвалион. Отдать добычу, сдаться и еще чего. Не бывать этому. То, что мое, мое. И никто не смеет его забирать. Только через мой труп, вырвав из холодных, мертвеющих пальцев. Именно так и никак иначе. Примерно в таком ключе ощущалось восприятие ситуации с точки зрения наследия Мэрила из древнего рода Дессанион. И нельзя сказать, что где-то в глубине души лично мне подобное поведение не импонировало. Темные не склоняли голов, не становились на колени и не бегали, как трусливые зайцы, прячась по кустам. Не отдавали добычу, не прощали ударов и не говорили «да», если хотели сказать «нет». «Все будет нормально» буркнул я, недовольный ворчанием наемника. «Если не будем дергаться и особо выделяться, то проедем незамеченными». Пайк дернул головой и изменившимся голосом ответил. «А вот сейчас и посмотрим». Проследив за его взглядом, я чертыхнулся. «Капюшон». Мы дружно накинули капюшоны, поправили дорожные плащи, прикрывая рукояти мечей. На фоне оживленного тракта два неспешно ехавших всадника выделялись не слишком. На большой скорости галопом по краю дороги проскакал крупный конный отряд. Пронеслись мимо, не обратив на нас никакого внимания. Уловка сработала. Правильно говорят, наглость — второе счастье. От нас не ожидали столь дерзкого шага. Пайк не выдержал и хрюкнул что-то радостное в капюшон. Я прикусил губу, чтобы не заржать. Ставка на высокомерие сущности сработала. Не удивлюсь, если презрительное отношение к смертным еще более возросло, после удачного побега. Нерасторопность Пайка подтвердила убежденность богини, что все люди тупицы и неумехи. Парадокс, но собственная непредусмотрительность в этом случае сыграла нам на руку. Рискованно? Да, несомненно. Зато это направление они будут проверять в последнюю очередь, когда нагонят тех придурков и поймут, что кошель пустой. Никому и в голову не придет, что мы поступили так нагло, поехав чуть ли не в логово льва. «Инерция мышления, чтоб ее! Инерция мышления!» «Тупая баба!» — хохотнул Пайк, откидывая край капюшона назад. «Это он про Дииру. До сих пор злиться, что падшей удалось его обмануть. Вот и не применил кольнуть, пройдясь по умственным способностям означенной дамы. Я ухмыльнулся. Сам-то тоже не хотел ехать, помнишь? Поехали кругом, поехали кругом, а лучше в какую-нибудь глухомань». Наемник смущенно откашлялся. Больно уж в наглую. Мой прошлый опыт подсказывает, что ничем хорошим обычно такое не заканчивается. Ну, снова здорово. Кончай каркать. Я заглянул через плечо, глядя, как отряд скрывается в шлейфе, поднятой копытами пыли. Быстро скачут. Торопятся нас поймать. Интересно, наша старая знакомая была среди них? Когда проезжали мимо, не глядел, чтобы не выдать себя случайным взглядом. Внезапно палец на руке чем-то кольнуло. Что за черт? Я поднял руку. Проклятый перстень опять дал о себе знать. Значит, где-то поблизости носитель родового кольца Дессарион. Завертел головой и почти сразу наткнулся на хмурый взгляд черноволосой девчонки. Ехала в одиночестве позади на крупном жеребце, как и мы, закутанная в темный плащ с толстым налетом дорожной пыли. Что меня, еще одна старая знакомая, алия Дессарион, и вроде как даже родственница. Дав Шенкеля, ее конь в несколько прыжков догнал нас. «Наконец-то! Я уже думала, что никогда тебя не найду!» Злобно прошипела она, наклоняясь через седло. Длинная рука протянулась вперед с явным намерением схватить меня за плечо. Сделать ей это помешал Пайк. «Эй, уважаемая, куда руки тянем?» Наемник бесцеремонно перехватил запястье дуигарской ведьмы и отбросил обратно. «Мне захотелось зажмуриться». Но сейчас начнется. Еще свежи воспоминания о колдовской битве в Хвойном лесу, где боевая магия измочалила толстые стволы деревьев, будто сухую солому. А уж ее нрав. Эта бешеная девчонка никогда не пыталась притворяться леди и вести себя подобающе. Однако ничего не последовало. Алия только сощурилась и смерила наемника внимательным взглядом, будто стараясь заболнить. Для чего? Разумеется, чтобы отомстить. Кажется, Пайк это почувствовал. «Вы это, миледи, поосторожнее бы!» Изображая смущение, прогудел он. Хотя по глазам видно, никакого смущения не испытывал. Просто инстинкты ветерана трех военных компаний подсказали бывалому Рубаке оставаться настороже с непонятной девчонкой, от которой опасностью так и веяло. Нельзя его в этом винить. «Чего тебе надо?» «С неудовольствием», — спросил я. «Разве я тебе не помог тогда в Хорсе? Помнишь?» Вытащил из-под огня, затащил в переулок, когда небо рухнуло, и Гренвер сцепился с блистательными. Лицо Алии помрачнело. Воодушевленный я продолжил давить. «Я тебе жизнь спас тогда, между прочим. Почему бы в качестве ответной благодарности не оставить меня в покое? Это будет справедливо». Юная доигарская колдунья мотнула головой, глядя на меня чуть ли не с отвращением. Если бы это зависело от меня, я бы тебя до конца жизни не видела. Но старейший народа приказал найти и доставить нового обладателя кольца Мэрила Дессарион в родовое поместье семьи. Новости, мягко говоря, удивили. Самый главный — хочется со мной встретиться. На кой черт? И словно отвечая на мой вопрос, Алия добавила. И даже не спрашивая, зачем ему это, сама не знаю. Она придержала лошадь, выравнивая шаг с моим скакуном. Я бы вообще забыла о твоем существовании. Верю. Я бы сам не видел родственничков еще пару-тройку лет, а то и вовсе никогда. Как ты меня нашла? Невозможно поверить, что встреча произошла случайно. Допустим, что нежданного родича и правда приказали найти. Но как они это сделали? Мы ведь расстались даже не в другом городе, на другом континенте. И, как после этого спрашивается, меня снова вычислили. какое это поисковое заклятие? Но, как выяснилось, такие фокусы даже богам не по плечу. Пусть и падшим. Обязательно необходим маркер. Некая чародейская метка. Верстень подает сигналы. Но, опять же, он действует на ограниченном пространстве. Радиус небольшой, чтобы найти за многие мили. Иное хитрое колдовство. Дуигарцы — известные специалисты в магии. Особенно по ее темной части. Наверняка применили некое заковыристое заклятие, И таким образом вышли на след. Проклятие! И чего им спрашивается, дома не сиделось. А главное, за каким дьяволом я им сдался. Между тем, к нашей небольшой кавалькаде приблизился еще один всадник. Широкоплечий крепыш. И угадайте, тоже закутанный в длиннополый дорожный плащ темных оттенков. Заметив, куда смотрю, Алия оглянулась на пристроившегося неподалеку Громилу. — Это Оскар, командир моих воинов. Небрежно пояснила она. — Ага, воинов. То есть их здесь несколько. Растянулись по тракту, чтобы не хотя одним отрядом, привлекая меньше внимания. От кого маскируются? От меня? Что-то сомнительно. — Слушай, ну зачем тебе это? Давай разбежимся по-мирному и забудем, что видели друг друга. — Я же тебе жизнь спас. — Для тебя что, это ничего не значит? Юная колдунья насупилась. — Значит... Но дело не в этом. Дело в повелении главы рода. Мы начали переругиваться. Сначала вяло, затем все более распаляясь, припоминая друг другу детали прошлых встреч, начиная от зоочного знакомства через перстень и заканчивая битвой в столице Хорса. Наблюдая за набирающим оборотом скандалом, Пайк ехидно обратился к командиру гвардейцев. — Что, мальчик отправился без разрешения на прогулку, а вас послали вернуть сорванца домой? То -то я гляжу." «Дес вален, а путешествует почему-то без свиты». Оскар высокомерно промолчал, смерил надменным взором разболтанного наемника, презрительно сжав губы в тонкую полоску. Посчитал ниже своего достоинства реагировать на дерзкие речи наглого выскочки простолюдина. Судя по поведению, стражники Алии не в курсе наших родственных связей. Или все же в курсе. Вон как зыркает на перстень. «Если он нужен целым и невредимым...» то официальная версия вернуть сбежавшего члена семьи домой выглядела вполне логичной, чтобы не нанесли нароком вреда. Необычного человека искали, кого вдруг захотел допросить старейшина и с кем при случае можно не церемониться. К тому же кольцо. Уверен, каждый на службе у Дессарион знал герб рода своих повелителей. Но приказы, скорее всего, велено от меня не принимать. Только доставить в целости и сохранности при необходимости применив силу. Все-таки подставил меня с этим перстнем призрак из блуждающей башни. Лучше бы нашел кого-нибудь другого для такого подарка. Так чего ты хочешь, чтобы я отправился с тобой в Дуэгар? Ну так фигушки. Я скрутил дулю и сунул под нос ошарашенной ведьме. Жаль, что не знает, что означает сей знак, но, кажется, интуитивно угадала его предназначение. Лицо девчонки пошло красными пятнами. «С ума сошел!» — прорычала она, взбешенная бесцеремонным отношением к себе бывшего совсем недавно уличного бродяжки. «Пошла ты!» — беззлобно грызнулся я. Устраивать драку посреди торгового тракта она не станет. Не дура привлекать к себе такое внимание. Тем более, несмотря на весь пыл, чувствовалась в молодой леди из темной знати некая нерешительность. Мы еще пару минут полаялись. Пайк с Оскаром благоразумно держались в стороне, позволив двум Дэс выяснить отношения без вмешательства со стороны. Когда Свара наконец успокоилась, Алия глубоко вздохнула. «Ладно, мелкий паршивец, давай договариваться». Так и знал. Ей что-то от меня надо. Иначе набросилась бы уже, применив в первую очередь магию. Шум это поднимет знатный, но быстрый марш к побережью и скорое отплытие позволят нивелировать возможные неприятности. Значит, маленькой злобной стерве зачем-то понадобилось здесь еще задержаться. Не только моя драгоценная особа нужна дуигарцам». «Давай», — согласился я, и, не давая раскрыть рот вредной собеседнице, сразу предложил. «Вы отваливаете в закат, а мы едем дальше. И притворяемся, что друг друга не видели. Идет?» Лицо девчонки прорезала саркастическая ухмылка. «Ага, разбежался. Нет уж, для того, чтобы я от тебя отстала...» Придется немного потрудиться. Она приподнялась в седле и махнула рукой на северо-запад. Туда, где на взгорке темнела громада замка сэра Лоттера Ройса. Тракт не приближался вплотную к замку, но проходил достаточно близко, чтобы можно было его хорошо рассмотреть. Разглядев, куда указывает ладошка колдуньи, я поперхнулся. «Порази меня, Гром, если эта психическая не предлагает забраться в крепость, где засели падшие боги. А может быть хуже?» взять замок приступом. Я с тоской подумал, что идея Пайка забиться в безлюдную глушь сейчас выглядела не такой уж и глупой.